Глава шестнадцатая Титане медленно приходила в себя. Голова раскалывалась и ее подташнивало. Делая глубокие вдохи, чтобы ужин не вылился наружу, девушка почувствовала, а не менее в руках что-то сдавливало плечи. Черт, за что мне все это? Сфокусировав зрение на своей груди, Фея увидела белесую полосу веревки с серебристым переливом. В узилище царил полумрак. Сквозь окно пробивался лунный свет, и она смогла как следует рассмотреть каменное помещение. Небольшая комната без мебели, ковра или занавесок. Голый пол холодил ноги. Вот так апартаменты. Кто-то же раскошелился на них для меня. Титания заизлодила, пытаясь освободиться, но ничего не вышло. Веревка сильнее впилась в кожу. Радует, что у меня платье с длинными рукавами, иначе стёрло бы все запястья. Есть кто-нибудь? прохрипела Анна и откашлялась, прочистив горло. Если вы хотите принести меня в жертву, то это бесполезно. Хотя какие жертвы? Вздумают выкачать кровь, выкачают, и никто им не помешает. Титания начала злиться, но разговор с собой её успокаивал. Фея не питала иллюзий о личности похитителя. Вот тебе и план. Всё будет хорошо, бла-бла-бла. Пустозвоны. Ещё несколько минут девушка мысленно костерила короля смертным. Чтобы я ещё хоть раз доверилась этим проходимцам, пробурчала она и попыталась осторожно встать. Хоть ноги не слезали, и на том спасибо. А может, верёвочки не хватило? Я смотрю, аксессуар не обычный. Криктя как старуха, она облокотилась о стену и стала разминать затекшие ноги. Пади веревка и с хвоста единорога. Титания подошла к тяжелой деревянной двери с зарешеченным окошком и выглянула наружу. В обе стороны шел слабо освещенный коридор. На полу она заметила клубки пыли, услышала шелест и красинный писк. Ку-ку! Прибыла кляв какую-то заброшку и изверги. Она вернулась к окну тюрьмы. И увидела очертания леса. Рапунцель, Рапунцель, спусти свои косы. Титания находилась высоко над землёй, но как далеко от замка короля, она не знала. Дверь заскрижетала и открылась. На пороге появилась высокая фигура в чёрном плаще. Лицо скрыто маской, и как бы фея ни старалась, не смогла увидеть даже блеска глаз. "Здравствуйте. Решили-таки заглянуть на огонек?" сострила она. Чего изволите? Фигуров в плаще подошла к ней и толкнула в плечо. Фея упала на пол, почувствовав резкую боль в бедре. Полегче она поморщилась. Я не мешок с картошкой. Тюремщик вытащил из складок плаща серебряный нож. Лезвие сверкнуло в лунном свете. Титания задержала дыхание, следя за его кончиком. Гость разорвал рукав её платья и сделал на открытой коже надрез. Фея зашипела, Незнакомец провёл рукой в перчатке по порезу, на ней осталась кровь. Отвернувшись, он облизнул свои пальцы, заставив Титанию поморщиться. "Ну точно, маньяк", решила она. "Ну что, снял пробу?" Ответом стал лёгкий свист. В тюрьму вошла вторая фигура, ниже ростом, из-под капюшона выбилась рыжая прядка, но Титания успела её заметить. "Кто это у нас с рыжими волосами?" С ними заклинание кружев фея потребовал женский голос. С чего бы это, наигранной изумилось Титании, обернувшись о стену. Была бы возможность, она бы и ногу на ногу закинула. Наглость какая. Фу, чёрта вы шантажисты. Сейчас небось угрожать будут, мол, если не сделаю всё по-хорошему, то порежут меня на британский флаг. Но рыжая издала смешок и покачала головой. Она переглянулась со второй фигурой. И спустя мгновение Титания оказалась на полу, щеку соднила, в ушах стоял треск ткани платья, а в кожу между лопаток уперлась острие ледяной стали. Я могу и по плохому, но предлагаю сделку: ты снимешь с меня заглядания кружев, а я оставлю тебе твои нетронутые крылышки. Поздно отбираться, нам все о тебе известно, и нет смысла вступаться за короля. Все равно отбор закончен. Сидания тяжело вздохнула и закусив нижнюю губу, решилась. Хорошо. Только поднимите меня, неудобно читать отменяющее заклинание лицом в пол. Её болезненно дёрнули за плечо. Осторожнее, я штучный товар. Со мной стоит быть бережными. Она улыбнулась, и её глаза потемнели. Я ненадолго сняла противомагическую защиту, и ты можешь действовать, заявила другая фигура. Фея кивнула. Повелению моему приказ тебе я отдаю. Расплетайся и сокрой то, что открыто. Из глубин души уйди, растворись в ночи, сгори. Кожа под плащом девушки незаметно засияла и погасла, словно ничего и не было. Снимаю кружево свое со всех и каждый. Напоследок добавила тетя Ня и тут же получила от рыжей облиуху. Дрянь, зашипела она. С других-то зачем? Но вторая фигура перехватила занесённую для повторной пощёчины руку. Титания провела языком по разбитой губе. Как для барышни, у неё сильный удар. Кто же скрывается под маской? Но фигуры уже вышли и захлопнули дверь. Не забудьте свой аксессуар из хвоста единорога, крикнула Титания вслед. А то как бы не стёрся на мне. В коридоре раздался щелчок, и верёвка змеёй сползла с тела. скользнув в щель под дверью. Пф, и на том спасибо. Титания потёрла запястье. Шаги в коридоре смолкли, и фея осталась одна. Она нащупала в кармане перцовый баллончик, и эта вещщица из родного мира согрела душу. Хоть что-то осталось нетронутым. Ну ничего. Просто так я не сдамся. Это не приключенческий роман, где прекрасный принц, а в моём случае лорд или король станут спасать меня. Казлы. Сжав руки в кулаки, она встала с пола и подошла к окну. Проверила решётку, поддёрнула за неё, и один из железных прутьев шевельнулся. Вниз осыпалась каменная крошка. М "Да, даже если снять платье, не пролезть. Почему я не могу превращаться в маленькую фею?" Она попробовала поколдовать, но магия отозвалась лишь тогда, когда она высунула руку на улицу. и создала крохотную золотую песчинку в миг потушив её. Значит, эту тюрьму они ограничили какими-то сковывающими магию чарами, но за её пределами я могу колдовать. А если попытаться расшатать прут, есть вариант выбраться, вылететь, да всё, что угодно, хоть в человека паука превратиться. Радует то, что я не голодна и не хочу в уборную, для моих нужд здесь ничего нет. Ну прямо Графиня Монте-Кристо. Тфу ты. Фея вытащила из волос заколку-шпильку и поковырялась в замочной скважине, но поняла, что взломщик из неё никудышный. Миссия невыполнима. Пошатав ещё раз решётку на окне, она устроилась в более-менее чистом углу и постаралась уснуть. Смысл нервничать. Так хотя бы передохну, стоит беречь силы, неизвестно, когда меня покормят. может, они решили устроить мне разгрузочные дни? И Титания задремала, свернувшись калачиком и поджав под себя ноги. Длинное бальное платье послужило неплохим покрывалом. Фея удивилась, как её угаразило так крепко уснуть на каменном полу. Она чувствовала приближение обеда, и в животе заурчало, захотелось пить, солнце начало припекать. Либо замёрзну, либо изжарюсь, пробормотала Титания. Аккуратно сняв с себя платье и оставшись в длинной комбинации, она перевесила наряд через подоконник и услышала странный звук. Последнее, что фея увидела это блеск чего-то падающего. Схватившись за платье Титании, ощупала карманы, балончика не было. Вот растяпа. Фея устало закатила глаза к потолку. Под черепичной крышей простирались деревянные балки. Да. Скрыть крышу не вариант. Ежаль, что у меня руки не по 5 м длиной и не маникюр отвёртки. Ау, есть кто живой? крикнула она в дверное окошко. В коридоре оказались две узкие бойницы. А дальше Фея заметила ещё парочку дверей. Наверное, там тоже есть камеры, только пустые. Я хочу пить и есть. Не будьте сволочами. Но её криков никто не услышал. Ну и ладно. Она вернулась к окну и стала дёргать решётку. Железный прут наконец-то поддался, оставшись в руке. "Вот чёрт", прошептала Фея, не веря своему счастью, и высунулась из окна по пояс. Два прута впились ей в бока. "Мне жрать надо, отростило себе попец", сетовала она, вдыхая свежий воздух и радуясь частичке обретённой свободы. Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Высоты она не боялась и держась за прутья решётки, протиснулась боком. Под окном оказался выступ, куда можно было встать. Внизу простирался мрачный еловый лес, но ни одного поселения, даже самой маленькой деревеньки в Титании не увидела. Сейчас или же ночью, раздумывала она о плане побега. Стоит дождаться их, разознать всё и избежать, но они ведь могут убить меня. Нет. Тогда смысла затачать меня в башню, чтобы 2 дня промурыжеть и убить. Глупо. Она протиснулась обратно в комнату и вернула прут на место. К вечеру от голода и жажды Титания разве что на стену не полезла, но её ожидание вознаградилось приближающимися шагами. К тому времени жара спала, и в помещении с каждым часом становилось всё прохладнее. Закатные лучи медленно заскользили по открывшейся двери. Перед ней стояли всё те же две фигуры в плащах. "Не упарились?" шутливо спросила Титания, потирая босые ноги друг о дружку. Туфли она оставила под окном. С платьем в руках одного человека появился тот же кинжал. "Снова резать будем?" ей усмехнулась Я осуждающий покачала головой. Я же вам не хрюшка на убой. Давай подрежем нашей феечке язычок. Уж больно она говорлива. Знакомый голос принадлежал рыжей. Давайте вы наконец-то снимете капюшоны и покажете свои личики. Откройся мне, Гюльчитай, парировала Титания, ничуть не испугавшись. Язык. Ну-ну. А кто ей заклинание будет накладывать или снимать, судя по всему, Они обе не особо талантливы в магии. Ещё чего захотела, прошептала рыжая. Бери у неё кровь и пошли таскаться сюда одна марока, когда уже король будет моим. Вторая фигура надвинулась на Титанию и, протянув руку, схватила фею за запястье. Надрез получился аккуратным, не таким болезненным, как в прошлый раз. Но Титания не сдержалась и поморщилась, пока её кровь стекала в стеклянный пузырёк. Главное не дергаться, а то порежет еще сильнее. Мне нельзя истекать кровью, нужно беречь силы. Бузерек наполнился, и фигура коснулась раны влажным ртом, облизнув ее. Это действие показалось Титании омерзительным, но она не подала виду. Приятного аппетита, так что поговорим. Мне, знаете ли, не улыбается торчать здесь, пока король во все веселится с новой жонушкой. Кстати, не знаете, кого выбрали? Фигуры переглянулись и сняли капюшоны. Пару секунд Титания не могла поверить в своим глазах, а потом рассмеялась. А говорил недешёвый бульварный детектив. Она оторвала от подола кусок ткани и обвязала порез. Не садовник, так швея. Вечер добрый, госпожа Клотильда. Какими судьбами вы в подручных у леди? Титания прищурилась, разглядывая открывшиеся рыжие волосы. И знакомые черты лица. Селения, покойница, оказывается, живее не бывает. Как же вас угараздило связаться друг с другом? Эдакая сделка. Она разве что не похлопала в ладоши. Посмейся ещё у меня. Селения не отличалась кротким нравом. М да. Может, мне стоило наложить на вас заклинание доброты? С ним вы были бы куда милее, и будь к сердцу короля, оказался бы не так тернист. А тут, сложности похищения меня любимой, заключения, к чему всё это? Она развела руки в стороны. Здесь ты ничего наколдовать не сможешь. Довольно улыбнувшись, леди упёрла руки в боки. Да, я это уже поняла. Но раз вы напарницы, то, может, и меня возьмёте в банду? Третий предложила Титания. Дамы переглянулись. Клотильда внимательно осмотрела Фею. А я в любом случае планировала предложить тебе сделку. Твоя жизнь в обмен на помощь с королём. Титания сделала губы трубочкой. Хм, звучит интригующе. Только не пойму, зачем вам этот синеглазый. Ну да, хорош собой, носит корону, и что с того? Неужели корона и власть это всё, что вам нужно? То, что нам нужно, не твоё дело, парировала Селения. Выбирай: либо помогаешь по-хорошему, либо по-плохому. И твоя кровь это мелочь в сравнении с тем, что мы можем с тобой сделать. Как мне страшно. Титания наигранная испугалась, вытращив глаза и замахнув руками. Ладно, выкладывайте. Всяко лучше, чем торчать здесь одной. Могли бы хоть воды принести. А то, честно признаться, в горле пересохло. Да и какой прок от полуживой феи? Клатильда протянула флягу, и Титания с жадностью напилась. Надеюсь, вы не добавили туда рвотное или что-то вроде того. У меня, знаете ли, очень чувствительный кишечник. А уборной я здесь не видела. Фея вытерла влажные губы. Отлично, можно жить. Ну, давайте поиграем. Ты должна заколдовать короля и влюбить его в селению. начала Клотильда. Титания сразу поняла, что руководит дуэтом именно Швия. Оселение так мелкая сошка, решившая за счет дамочки занять трон и стать королевой. Похвално для такой меркантильной стервы, как она, куда проще поколдовать, чем самой добиваться. Но почему же Клотильда сама не наколдовала, а Зарения не заставила себя долго ждать? А, так ты и есть та самая фея, которую они искали. Клатильда удивлённо вскинула брови и впервые усмехнулась. Была когда-то. Теперь от былой фейской магии остались лишь крупицы, но и этого хватило, чтобы помешать конкурсу и сделать всё так, как мне нужно. Что так? Расскажи уж свою историю, раз мы собрались в этом чудесном месте. Но Клатильда не была склонна к откровениям. как-нибудь в другой раз. Если ты останешься в живых, в ближайшее время проведёшь здесь. Благодаря твоей крови я наберу сил, а затем, если мне их не хватит, с твоей помощью мы околдуем короля. Возведём меня на престол, оклатель достанет негласным правителем Лилихейма выдало селение и получила отшвеи пощёчину. Девушка вскрикнула и злобно посмотрела на напарницу. За что? Меньше болтай. Подумаешь, она ничего не сможет сделать. Скоро ты обескровишь её, и, может быть, она нам вообще не понадобится. Ты ведь сама говорила, что вторая пощёчина последовала незамедлительно. Да, мы, да, мы спокойно, Титания встала с пола. Если вам нужна моя помощь, то я с радостью отомщу тому, из-за кого попала в этот мир. Ведь я тоже была вынуждена подчиниться. Сейчас бы пустить слезу, самое то. Но как назло, не получилось. Клотильда прищурилась, Селения потирала щёку, глядя на фею с недоверием. Хочешь заключить сделку? спросила швея. Почему бы и нет? Одной сделка и больше, одной меньше к тому же, она схватила её за руку и сжала ладонь. Грех не заключить сделку с сестрой по несчастью. Её глаза потемнели, и Клотильда усмехнулась. Ты ей веришь? нахмурилось Селения. Нет, как этой служанки, которую пришлось убить, потому что она услышала твою болтовню. Швея не сводила с Титании проницательного взгляда. Но феи своих не предают, особенно те, кого уже предали. Я подумаю над твоим предложением. Титания улыбнулась. Идём, Селения. Клатильда поманила девушку за собой, и дверь с лязгом закрылась. Может и прокатило, подумала Титания, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов. До наступления темноты она бродила из угла в угол, прежде чем убедилась, что осталась одна. Фея даже спела несколько песен из репертуара B2, затем вытащила железный стержень из подоконника и, свесив ноги, встала на выступ. Оставляю вам, как сувенир, платье и туфли. Обдуваемая ночной прохладой, Она расправила крылья и спрахнула вниз, подхваченная порывом ветра. Он всколыхнул волосы, заставив глаза увложницы и раскинуть руки в стороны. Фея летела, чувствуя себя маленькой птичкой с бьющимся от восторга сердцем. Давненько я не летала. В Москве стоит такой густой смог, что впору надевать скафандр, а в Подмосковье будут орать. НЛО, она усмехнулась. И через некоторое время, приметив очертания дороги, петляющей между сосен, стала снижаться. Вступив на колею от тележки, Титания осмотрелась, но даже вдалике не мелькало ни одного огонька света. Напевая песенку, она брела по дорожке. Крылья использовала вместо короткого плащника, укрыв плечи. Так она прошла больше часа, пока не почувствовала, что больше не может ступить ни шага. Вот и я дурында, туфли-то надо было с собой прихватить, карила она себя, присев на поваленное дерево. Массируя босые ступни, Титания мечтала о возвращении в любимый современный мир, где барышне в беде стоит лишь нажать на кнопку мобильного и вызвать такси. Услышав топот копыт, фея встала на бревно. Издалека она увидела тянущуюся к ней золотую нить, которая освещала путь приближающимся всадникам. Вскоре нить оплелась вокруг запястья Титании, согревая ее и даря покой. Перед ней остановилось около десяти всадников в черных закрытых плащах, широкополых шляпах и со сверкающими рукоятями мечей на поясах. Титания девушка встала на цыпочки, разглядывая спешившуюся невысокую фигурку, а затем откинула капюшон. Е утирая выступившие на глазах слёзы, заключила подругу в объятие. "Живая, тише ты, задушишь", пропыхтела Фея, погладив её по волосам и заметив в них диадему с крупным драгоценным камнем. "Видимо, за 2 дня я что-то упустила". К ним спешил ещё один сотник. В руках он держал знакомую флейту. Мущина хотел было обнять Титанию, но девушка уже поняла, кто перед ней. и дождавшись, когда он приблизится, с трудом сдержалась, чтобы не залепить пощёчину. Ах, лорд, вы ли это, с издёвкой спросила Титания, сверкнув почерневшим взглядом. Я гляжу, вы не только решили отправить меня в стан врага, но и обыскали мой дом. Рада, что додумались воспользоваться дудкой по назначению. Она отобрала у него инструмент и вскинув в голову, потащила Азалию за локоть к всадникам. Подсобителю Безной я устала, она протянула руки к воину, и тот, дождавшись, кивком Эртана, усадил Титанию перед собой на коня. Азалия заняла место с лордом. Дорога до королевского замка тянулась несколько часов, но для Титании они стали вечностью. К концу поездки у неё болело всё тело, и если бы не придерживающий её за талию рыцарь, она свалилась бы на землю и осталась там лежать. Радуясь, что скачка наконец-то прекратилась, и она может спокойно отдохнуть. К рассвету они въехали в небольшую рощу, где за деревьями прятались кованные ворота. За зажжёнными фонарями их поджидали принц Ириан и Беатриса. Титанию ссадили с коня, приникнув к шее животного, Фея с трудом держалась, чтобы не уснуть. Спасибо, дружок, что довёз, пробормотала она. Рыцарь так и не понял, к кому это обращено, к нему или жребцу. Лорд Мертон махнул воинам рукой, и они разъехались. Азалия бросилась к подруге, но Титания остановила её, прошептав не своим голосом: "Не подходи ко мне, не сейчас". Её глаза почернели. Гнев и ненависть переполняли фею, она чувствовала, что вот-вот может сорваться, и ей не хотелось, чтобы пострадала Азалия. Не она ведь меня подставила, а Мертон со своим дружком Арнкелом они все спланировали и для этого вешали нам лапшу на уши, и я как последняя идиотка поверила. Не обращая ни на кого внимания, Титания прошла в дом, нашла на первом этаже ванную и засела в горячей воде, приводя себя в порядок. Через некоторое время заглянула Биата, положила на корзину для белья свежий комплект одежды и с обувью. и бросила на Фею сочувствующий взгляд. Девушка расслаблялась в горячей воде, уставившись в потолок степлянным взглядом. Биата сделала глубокий вдох и подошла к ней. Титания не отреагировала, её руки покоились на бортиках ванны. Старая королева взяла мочалку и аккуратно вымыла её руки, голову, потёрла плечи и ополоснула Фею тёплой водой. Вылезай, дорогая, иначе простудишься. Она помогла ей выбраться и закутала в полотенце. А пока растирала, опустила взгляд на её ноги в садинах. Для твоих уставших ножек у меня есть отличное средство, Беата обращалась с ней, как с маленькой девочкой, заботливо высушив волосы Маи, надев на неё чистую ночную рубашку, ничем не отличающуюся от светлого платья. Напоследок женщина провела щеткой по белокурым локонам Титании и смазала ее руки и ступни кремом. Пойдем, тебе стоит поесть, а то от голода аж глаза почернели. Она покачала головой и впервые Титания улыбнулась. Ну-ну. Биата погладила ее по щеке. Они вышли на привычную террасу. Стол ломился от еды, а в кресле бедро к бедру сидели Арнкел и Азалия. Мертон стоял позади стула. Впившись пальцами в спинку, Ириан сидел напротив старшего брата и пил чай. Увидев Титанию и мужчины встали, но они успели ничего вымолвить, как Фея из послушной и болезненной девушки превратилась в настоящую фурию, сперва досталась королю. Титания наотмашь ударила его по лицу, и от неожиданности мужчина потерял дар речи. Вторая пощёчина прилетела Мэртану. К ней Титания добавила такой отборный мат, от которого принц Ириан присвистнул, а Залия прикрыла рот рукой, покраснев как помидор. Закончив с бранью, Титания взялась за бутылку, но вместо ожидаемого вина там оказался сок. И девушка с раздражением грохнула её об стол. "Сейчас бы выпить водки", устало проговорила она, опустившись в кресло. Биата издала странный булькающий звук и быстро ушла. вернувшись с бутылкой самой настоящей ледяной водки с этикеткой Норвежская на ней красовалась наклейка duty free к бутылке прилагались и две стопки для кого была вторая титания не без удивления догадалась биата разлила прозрачную жидкость за тебя они чокнулись и одновременно выпили не закусывая арнхил переводил ошалевший взгляд с бабушки на фею Он знал, что девушка будет в гневе, но не предполагал, что настолько. Азалия и Титания кардинально отличались друг от друга. И если его будущая жена была более покладистой, то госпожа Фея повергла в шок, от которого он не скоро оправится. Его щека горела от болезненной пощёчины, которую он никак не ожидал от такой хрупкой на вид девушки. Мёртон сидел на стуле с опущенным взглядом, Обман любимой женщины дался ему с большим трудом. Все эти 2 дня он невероятно страдал. Арнхел видел это в его безжизненных, практически мёртвых глазах, словно свет окончательно погас в них. Анис и Рианн, не на шутку испугались за товарища. Вдруг он вздумает повторить участь своих отца и деда и, не пережив разлуки с Фией, покончит с собой. После третьей стопки Титания окончательно успокоилась. её никто не смел прерывать или расспрашивать. Все молча ждали, а то, что король стерпел пощёчину и мат, ничуть её не волновало. Сейчас я здесь, и королева, и фея, и сам Господь Бог. Козлы недоделанные, чупакабры ходячие, но ну, я вам устрою сладкую жизнь от госпожи Феи. Металась она, при этом её вернувшиеся в нормальный цвет глаза вновь почернели. Значит так, План действий такой: с утра ты, а наткнула в короля, созываешь псевдосовет и ведешь себя как влюбленный идиот, рассказываешь о том, что выбрал себе жену и ею является леди Силения, а лорды остальные это подтверждают. Арнкелл и Мертон удивленно переглянулись. Титани, ты, видимо, что-то путаешь, но леди Силения мертва, пробормотала подруга. Фея усмехнулась. Вас всех развели, как лохов. Уж не знаю, чей трубик эта рыжеволосая стерва вам подсунула, но я видела ее живее всех живых за компанию с преступницей госпожой Клотильдой. Она победоносно взглянула на Мертана. Шах и мат. Вот тебе и бывшая фея, та, которую вы все это время искали. И фу, она развела руками, покраснев от выпитого. Не нашли морозматики. Леди Титания, я прошу вас говорить яснее, воздрожно сказал Мертон. О, леди Титания, пердразнила она. Просят он меня, ну так радуйся, я помогу вам, сирым и убогим, и не попрошу ничего взамен, потому что не хочу быть такой же, как вы, ублюдки, предатели. Она стиснула подлокотники кресла, а Залия удержала Мертона за руку и покачала головой. Лорд Мертон, я прошу вас молчите, если не хотите еще больше усугубить ваши проклятия. Азалия, как никто другой, понимала, что подруга на грани. Продолжай. Она кивнула Титании и взяла Арнкела за руку, сжав его пальцы, и тем самым успокаивая. Король не думал, что фея в гневе настолько опасна. Флейта ее не удержит, а у него нет ничего, что спасло бы его королевство. Он сам призвал её и подставил, приняв непростое, но единственно правильное решение поймать преступницу на живца. Но упустил момент, когда девушки разделились. Мёртон следил за аллеей, а Титания оказалась под ударом. Арнхил не рассчитывал, что преступниц будет двое, и надеялся перетянуть внимание на леди Демону, выбрав её первой партнёршей для танца. Эти барышни задумали с моей помощью сделать Арнкэла послушной марионеткой. Я попыталась заключить с ними сделку, но Клотильда далеко не глупа. У неё было два плана. Первый она держит меня в каком-то богом забытом замке или башне, как чёртову Рапунцель, качает из меня кровь, чтобы пить её и вернуть себе былую феискую магию. Уж не знаю, что она учудила в своё время, что лишилось её. Должно быть нечто действительно ужасное. И второй, я сама предложила ей околдовать короля. Того, кто вместе со своим подпевалой лордом, она налила себе новую порцию водки и опрокинула её одним глотком, закусив куриной ножкой. Предал меня она Фими, и тем самым я отомщу и стану их союзницей в этом, скажу без утайки, весьма привлекательном деле. Фея смерила присутствующих недобрым взглядом. Биата молча подала ей соленый огурец. Откуда у старой королевы они взялись, титания не думала. Главное, она получала удовольствие от собственного судилища. В полдень все сыграют указанные роли. Король прикидывается влюбленным в леди селению идиотом. Она увидела сомнение в его взгляде. Поверьте мне, после моего бегства они точно здесь объявятся и попробуют хоть как-то вас зачаровать. Клодильда два раза пила мою кровь, правда первый скорее был похож на снятие пробы. Ее передернула от воспоминаний о звуках при облизывании пальцев. Значит, какая-то феиская магия у нее есть, и, вероятнее всего, она усилилась. Плюс на случай их попытки к бегству у нас есть Флейта. Хотя от леди Селении угрозы как от кролика. Меркантильная барышня мечтает занять трон, стать королевой и вести безбедную жизнь содержанки под официальным титулом, пока её начальница Клотильда превратится в серого кардинала и будет управлять страной. Вы же, она наткнула в Арнгела, превратитесь в слюнявого и умственно отсталого субъекта, ни на что негодного в постели, последняя она сказала с издёвкой. Но как они объяснят живую леди Селению, спросил до сих пор молчавший Ириан. Он радовался, что не ему прилетела от феи, потому что браты Мертэн решили не посвящать его в свои планы. Скорее всего, придумают какую-нибудь историю вроде: "Вы обознались, а настоящую Селению похитили, подложив вместо неё какую-то сильно похожую девушку". Все это время бедняжку насильно удерживали, а тут Клотильда абсолютно случайно нашла ее и валя спасла. И еще я была вынуждена снять с нее и других участниц заклятие кружев. Я заметила, а Залия потерла плечо, так что правды мы от них не узнаем, только если у вас не завалялся определенный эликсир. Мертон наморщил лоб. Есть идея насчёт мероприятия. Нам нет необходимости собирать настоящих гостей. Настал черт Титании хмурится. Мы с его величеством сильные маги и сможем сотворить иллюзию. Раз леди Селения точно будет среди этих настоящих гостей, а она, благодаря магии, не почувствует разницы. Разве что все будут её игнорировать. Я пойду за Голдильдой в мастерскую, приглашу в зал, сообщив новость о том, что король решил жениться и велел немедленно позвать её, чтобы срочно снять мерки. Арнхил действует одновременно со мной, заявляет всем о том, что леди Селения покорила его. Селения и Голдильда решат, что ты, он выждал секунду, но Титания никак не отреагировала. Всё-таки сдержала слово и околдовала его. Ты тоже можешь там быть. как подтверждение этой метаморфозы короля. Прекрасная идея, скептично отметила Анна, протянув руку к бутылке. Но Биата забрала её и быстро унесла. Пф, подумаешь, больно надо. Титания вытерла руку салфеткой и захрустела новым огурцом. Что делать мне? спросила Азалия, играть роль безутешной соперницы. Будешь отвлекать Селинию, если вдруг она вздумает заговорить с гостями и люзиями, ответила Титания, опередив Мердона. Иначе их внимание может выйти нам боком. Рыжая барышня эмоционально нестабильно, любит быть в центре внимания, и ей пригодится подушка для битья. Кое-то и станешь. Готова? Азалия злорадно улыбнулась. В театре я прошла весьма изощренную школу колкостей от соперниц по трубе. Вот и отлично. За сим аудиенция завершена. Главная героиня покидает сцену. Тидания встала с кресла и пошатываясь направилась в указанную биата и спальню на первом этаже. Лорд поторопился за ней, и все услышали звук очередной хлёсткой пощёчины. Мэртон вернулся к столу с красным следом петерни на бледной щеке и плюхнулся на стул. Ириан тяжело вздохнул. И достал из-под дивана бутылку с вином. Скажу я вам, могло быть и хуже. Он с хлопком откуприл бутылку и разлил вино по принесенным бабушкой бокалам. В первый раз ты сказал, что это дельное, согласилась Биата, с осуждением глядя на внуков. Не ожидала, что вы до такого опуститесь. Арнкел побагровел от гнева. Не смей осуждать мой план. Ты знала, ради чего он затевался. Знаю, но не таким способом и не той ценой, какую могло заплатить наше королевство. Бабушка сверкнула синими глазами, а Залия резко встала из-за стола и удалилась на второй этаж. Арнкель сжал кулаки, проводив ее по темневшим от гнева взглядом. Очень терпеливая фея, я бы на ее месте точно не сдержалась. Биата отпила вина и, поморщившись, отставила бокал в сторону. Не стоит мешать с водкой. Позабыла уроки старой подруги. Всё это останется на вашей совести. Спокойной ночи. Гордо вскинув подбородок, она испарилась. Арнкел издал ни то стон, ни то рык, резко встав с дивана, он затопал по террасе. Ситуация безвыходная, изрёк усмехнувшись Ириан. Впервые короля одарили пощёчиной, и не поплатились за это головой. Что скажешь, Мертон, старина? Считаешь, это было заслужено, не стоит наказывать чертовку? Если бы Азалия не разбудила Титанию, Фея бы проспала до следующего вечера. Пришлось вставать, умываться и одеваться в новое строгое платье. Подруга сделала ей причёску, аккуратно уложив волосы кольцами на затылке. Всё это время они молчали. показали, не решилась. Я не знала, что задумали Арнгел и Мертон. Титания рассматривала себя в зеркале: бледная кожа, запудренные тёмные круги под глазами, на скулах нежный румянец, а в глазах вселенская усталость от затянувшейся авантюры. Не заморачивайся, скоро весь этот бедлам действительно закончится. Она встретилась взглядом с серыми глазами Азалии и та понурила голову, выйдя из-за туалетного столика. Фея расправила складки платья, проверила, не выбились ли пряди волос, и приготовилась к встрече с королём. В бальном зале было не протолкнуться. Разодетые гости, королевские советники и прочие визитёры толпились у столов в центре, пили шампанское, вели светские беседы. Чудом спасшаяся от убийцы леди Селения в шикарном платье из золотой парчи сияла драгоценностями и улыбалась, обмахиваясь веером. позади короля у трона стояли лорд Мертон и принц Ириан. Среди гостей не было леди Демоны и Карлин. В целях безопасности им приказали не покидать стен больничного крыла. Как Демона не раздражалось этим недомолвкам, однако не посмела перечить королю, и оставшиеся конкурсантки могли лишь гадать, что происходит во дворце. А Залея и Титания прошли мимо гостей и иллюзий и протиснулись к столу с шампанским, взяв по бокалу. Завидя Фею, Селения прищурилась, гордо вздёрнув носы, подошла первой. "Дамы", она холодно им улыбнулась. "Леди Селения, с утра весь дворец на ушах, наконец-то вы в центре внимания", начала Залия, щёлкнув закрытым веером. "К вашему неудовольствию, да". Селения приторно улыбнулась. "Мне помогли, и я вернулась во дворец. Не желаю никому того, что довелось пережить мне. Это просто кошмар". Готова в это поверить? Страшно представить, что выпало на вашу долю. Убийство. Настоящий труп в вашей спальне в вашем же платье. Это подозрительно. Уж не вы ли сами инсценировали собственную смерть, чтобы добиться руки короля? С нажимом спросила Азалия, недобро сверкнув глазами. Селения засмеялась, прикрыв лицо веером. А, леди Азалия, вам стоит научиться терпению, присущему истинным леди. Не стоит враждовать с будущей королевой. Она перевела взгляд на Титанию. "А кто ваша спутница? Ни разу не видела её. Это леди Титания. Его величество и лорд Мертон были так любезны, что предоставили мне компаньёнку". "Понимаю. Хоть кто-то развлечёт вас в эти печальные минуты, дамы и господа. Прошу вашего внимания. Заявил лорд Мертон, выйдя вперёд. Его величество хочет сделать важное объявление. Гости примолкли, а девушки переглянулись. Селения гордо вздёрнула нос, а Титания многозначительно на неё посмотрела, слегка кивнув. Я хочу вам сообщить, что выбрал себе жену. Леди, не раз доказавшую мне свои таланты, ту, которая с отличным результатом выполнила все задания и прошла испытание, ту, на чьей голове и должна находиться корона. Она покорила моё сердце практически с первого взгляда и слова. Её имя гости затаили дыхание, все неотрывно смотрели на Аркелла. Леди Селения, рыжеволосая, выдохнула от облегчения, не сдержав восторженного писка. Как хорошо, что некоторые умеют держать слово, посмотрела она на Титанию. О чём вы, леди Селения? поинтересовалась Азалия, но от её вопроса небрежно отмахнулись веером. Уже не о чём. Удачи вам, и скорее проваливайте из моего дворца. Селения двинулась к трону. Хорошо, что мы заранее собрали вещи, прошептала Титания. Селения подошла к Аркемлу. и вложила свою руку в его. Король смотрел на неё влюблённым взглядом, с его лица не сходило довольное выражение. Лорд Мертон, я хочу, чтобы мы немедленно обвенчались. Позовите госпожу Клотильду, пусть королевская швея снимет мерки с моей дорогой невесты. Он сжал руки улыбающейся от счастья Селении, а затем поцеловал их, его губы дрогнули. Но ваше величество, быть может, леди Селении будет удобнее, чтобы она прошла в швейную мастерскую и сама выбрала подходящие для неё ткани. Мэртан наигранно удивился. Нет-нет, пусть швея придёт, подтвердила Селения, приникнув к груди короля. Как прикажете, миледи. Мэртан поклонился и покинул зал. Через несколько минут он вернулся вместе с Клотильдой. В руках швея держала мерную ленту. И каталог в голубой обложке, украшенный жемчугом. Госпожа Клотильда, возрадуйтесь же, я выбрал себе жену. Поторопитесь снять мерки с наречённой и приступить к пошиву вашего лучшего наряда, огарошил её король. Женщина, понимающе кивнула. Раз вы решили, ваше величество, то я немедленно выполню ваш приказ. Леди стоит лишь выбрать материал. Она протянула селении толстый журнал Девушка взяла его и начала листать. О, я хочу, чтобы моё платье было расшито драгоценными камнями, сверкающими на солнце в день свадьбы, мечтательно начала сияние. Всё, что пожелаешь, любимая. Арнхел поцеловал её в щёку и посмотрел на швею. Клатильда, почему же вы не рассказали мне о вашем поступке, таком важном для всего королевства? Швея удивлённо захлопала ресницами. Эм, о чём вы, ваше величество? Но ну, будет тебе, Клотильда. Я поведала моему жениху, и лорду Мертану, о том, как ты спасла меня из лап злодея, как он убил мою несчастную сестру-близняшку, подложил её тело в моей спальне, а меня уволок в подземелье, как настоящий монстр, и всё это время я молилась о спасении, а ты нашла меня, повторила Селения всё то, что рассказала мужчинам рано утром, придя во дворец. Да, мой король, всё так, с заминкой, ответила Клотильда. Спасение жизни леди Селении вот что для меня было важно. Совершенно случайно я нашла бедняжку в подземелье вашего дворца. Видимо, злодей был нанят кем-то из конкурсанток, чтобы избавиться от неё, но его план не удался. Кто знает, что могло взбрести ему в голову? Вы не знаете, как он выглядел, спросил Мертон. Швия растерянно захлопала глазами. Нет, было темно, и я хотела поскорее освободить леди Селению из заключения. Она была скована по рукам, сидела на холодном полу. Дорогая, это действительно так? Король осмотрел её запястья и, не найдя на них ни одного следа в подтверждение словам Глотилиды, удивлённо вскинул брови. Лорд Мертон, кажется, нам необходимы свадебные украшения, но необычное кольцо. а кое что получше и в количестве двух экземпляров он многозначительно посмотрел на Мертона и тот кивнул повернувшись к Ириану принц уже стоял рядом с бархатной подушкой на ней лежала пара наручников и прежде чем девушки дернулись в сторону браслеты застегнулись на их запястьях сковав магией вот вы и попались фея и бывшая участница конкурса изрёк король С его лица исчезли добродушие и влюбленность. Он в упор смотрел на преступниц. Этот взгляд был смертельно опасен для них. Зал опустел, иллюзии исчезли, остались лишь титания и озалия с бокалами шампанского. Фее улыбнулась, отсалютовав Клотильде и чокнулась со Залей. Ваше здоровье, дамы. Тварь, прошепела Клотильда. сверля Фею предательницу ненавистным взглядом. Не то слово, а вот тебе и подтверждение. Титания отпила шампанское и отбросила бокал в сторону. По залу эхом разнёсся звук битого стекла. Я отбираю у тебя оставшиеся крупицы фейской магии, и ты никогда не сможешь навредить королевской семье. и кому-либо ещё. Ты умрёшь от старости и не сможешь подойти, сказать, написать и сделать что-либо, чтобы тебе помогли в твоём несчастье. Вот тебе моё наказание. Глаза Титании почернели, от её пальцев отделились тёмные всполохи и ударили Клотильду в грудь. Швию отшвырнуло в сторону, и она упала, ударившись затылком о спинку трона. Перед ними предстала постаревшая, сморщенная женщина. От её красоты осталось лишь чёрное платье. Она ослебла и издавала мучащие звуки. Селения побледнела и испуганно вскрикнула, прижав руку к рту. Тебе же, меркантильная стерва, я желаю всю жизнь приглядывать за своей напарницей, до тех пор, пока ты не исправишься, и твой нрав не станет лучше. Только тогда ты сможешь стать счастливой, независимой и проживёшь жизнь в достатке. Как и мечтала, над селением взорвался столб искр, и они осыпали ее с головы до ног. За сим аудиенция закончена. Титания щелкнула пальцами, и за их сазалей спинами открылся портал. Фея протянула подруге руку. Пойдем, или желаешь остаться в этом гадюшнике? Азалия бросила последний взгляд на Арнкила, осмотрела залу и кивнула. Идем. Титания усмехнулась. и бросила напоследок: "Вы не сможете попасть в наш мир, пока не раскаетесь в том, что обидели меня, фею". Она услышала крик Арнкэла, но портал вовремя закрылся. Феи стояли перед домиком в Плёсе. По тропинке к ним бежал пушистый белый кот. Тидания подхватила его на руки и прижала к груди, погладив по голове и услышав привычное урчание. "Привет, старина Пак. Я по тебе тоже соскучилась". Она посмотрела на Азалию. В глазах подруги стояли слезы. Да будет тебе, не волнуйся. Это ведь не вечное заклятие. Как только раскаются, то вернутся, а если нет, то... Ее глаза посуровели. Не судьба. Знаю, но все равно тяжело. Вздохнула она. Титания имела права отомстить, а я выбрала возвращение домой к бабушке. Наказывать всегда непросто, но они сами виноваты. Процедила Титания: "Знали, на что шли. Я их предупреждала. Пусть радуются, что так легко отделались. Они вошли в дом, где на полу валялся рассыпанный корм. Разорванные упаковки висели в воздухе. Вот пакосники", посетовала Титания. "В следующий раз нужно подвесить пакеты повыше. Хотя я не уверена, что это подействует на Пака. Он хорошо прыгает". Азалия поставила чайник на плиту, открыла сумку со своими пожитками, добавла они перенесли их сюда и быстро переоделась в современную одежду. Титания сделала то же самое, а уже к обеду они собрали вещи и поехали в Москву. Сказочный дом в Плёсе, портал, королевство Лилиха им остались позади, превратившись в очередное воспоминание.